Первый раз Марик видел только одного молодого вояку, может, новенького выгуливает. Оставался только вопрос, что им нужно в этой части зоны. Военные всегда контролировали северную часть, бывали в районе Пушгор, иногда в дедовиче забредали, но вот на юге почти не показывались. Встречаться с ними, чтобы спросить желания, не было, но наблюдение продолжил. Любая информация может быть полезна. Как только военные увидели сталкеров, Сразу схватили за автоматы, хотя неопознанный военный поднял руку, призывая не стрелять. Он о чем то перебросился словами со штыком, после чего они вдвоем пошли навстречу сталкерам. Остальная группа осталась на месте, хотя и держали оппонента в прицеле. Похоже, намечалось что-то интересное. Конечно, народ в зоне был разным. Не всегда вопросы решались миром. Но вот так, чтобы две группы сходу брали друг друга в прицел, причем так явно, это редкость. Марик предположил, что у них стрелка, и они знали о подходе друг друга. На всякий случай, он двинулся ближе к паре сталкеров, заодно нащупав в кармане ухо. Этот артефакт позволял значительно повысить чуткость слуха. Жаль, что они надолго. Потом приходилось ждать следующего перемешивания и оставлять камень на открытом месте для перезарядки. Сильно близко подходить не стал. Обнаружения он не боялся. Эти олухи, если бы были прошаренными, уже заметили бы. А вот шальной пуле в случае перестрелки опасался. Первым начал новенький вояка. «Вы кто такие? Без зоны кр... А кто вы?» Расстояние скрадывало звуки даже с артефактом. Но да и ладно. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Неважно, никого не видели. А кто нужен? Какие-нибудь... или геологи? Нет. Зелец, знаете? Кто это такой? Понятно. Штык две короткие очереди положил обоих сталкеров. Не нужны свидетели. Марик немного офигел от такого поворота. Он, конечно, знал, что вайки часто стреляют и не думают, куда и зачем. Но вот такой расстрел был уже за гранью его понимания. Хотя, по слухам, штык был в разведроте. И если сложить факты то получается, группа что-то ищет. Каких-то геологов или связанное с геологией. Причем не хотят, чтобы об этом узнали. Тогда подобное поведение сходится. Но ну, ищут и ищут. Иметь военных среди врагов Марик не хотел. Сильно длинные руки у тех ребят. А значит, нужно отойти от трассы и двинуться в сторону пустошки. Желательно не пересекаясь с этими бойцами. Первое место, которое планировали осмотреть геологи, находилось неподалеку от озера Спастер. Там было старое кладбище, которое уже лет 50 не использовалось. У ученых была задача проверить, есть ли какая-то связь между подобными местами и появлением артефактов. Поэтому они разбрелись по участку, где были в перемешку расположены старые кресты, памятники и ограды. Не просто осматривали местность, а еще отмечали места, где находили артефакты, указывали находки. На самом деле особого ничего не было. Всякие светляки, магнитики и другая мелочь, которые сталкеры зачастую даже не подбирают. Маришку на это дело не взяли. Она осталась зеленым и занималась приготовлением ужина. Максим наблюдал за окрестностями, периодически цепляясь глазом за хрупкую фигуру девушки. Камуфляж совершенно не портил ее, Наоборот, придавал ощущение гибкости и какой-то своеобразной женственности. Когда основные приготовления были закончены, И оставалось только ждать, пока ужин будет готов. Марина присела на пенек рядом с Максом. А ты давно по зоне ходишь? С рождения. Меня еще отец сына притащил. Лет в пять. Мать была не против. Девушка была удивлена. Нет. Она к тому моменту уже сильно пила. Ей я был неинтересен. А батя меня оставить было не с кем. Извини. Не хотела тебя бередить. Максим потянулся. Ничего страшного. Я уже смирился и с тем, что мать у меня хоть и жива, но только наполовину. Да и с тем, что отец пропал в зоне. Ты лучше расскажи, как ты решила в геологи податься. Да еще и в зону пошла. Назло родителям. У меня отец довольно крупный чиновник. Мать бизнесом занимается. Те, про которых говорят, что они пилят народное достояние. Нифига они там особо не пилят. Но мне прочили жить в их системе, а я психанула и ушла учиться на геолога. Но они и тут подсуетились. Мне место в руководстве одной мелкой горнодобывающей компании присмотрели. Девушка немного помолчала, а я не хотела. Мне нравится изучать что-то новое, но все ходы мне перекрыли, или земдопмет после аспирантуры, или замуж и дома сиди. Мужа мне тоже уже присмотрели, только они не подумали, что я могу в зону пойти. Завербовалась группа геологов, и вот я тут. Хотя всем сказала, что просто хочу ускорить получение кандидатской степени. Если честно, возвращаться не хочу. Даже не представляю, что меня там ждёт. Жесть. Максиму было трудно понять, как можно уйти от семьи. Но он спокойно принимал позицию других людей. И что будет, когда вернёшься? Не знаю. Попробую остаться в институте изучения аномальных зон. Может, получится. Тогда отпуски обратно сюда или в другую зону. Мне здесь нравится. Тут свобода. Девушка по повела плечами и встала, чтобы продолжить кошеварить. Солнце клонилось к закату, оставляя на облаках ярко-розовый след. Это прощание выглядело притягательно. Пока Макс любовался закатом, к стойбищу стали подходить геологи, переговариваясь и смеясь над находками. Они, правда, были весьма нарочными, хотя, по мнению Сэя, имели важное значение для науки. Остаток вечера группа провела под байки Саныча, который знал множество потешных историй. После расстрела сталкеров, разведгруппа стала действовать аккуратнее. Впереди был выдвинут заслон из двух человек, которые должны были предупредить о приближении других людей. Мало ли на кого получится еще нарваться. Места возле пустошки дикие, здесь нередко оттяживались уголовники и другие, не самые приятные элементы. Нужно быть настороже. Во время очередного привала Семенов подошел к штыку. Как искать там будем? Зона-то не маленькая, а там я посмотрел херовотучий болот, леса. Как искать, как искать. Штык со смаком затянулся. У нас же есть примерный квадрат, где они могут быть. Вот там и пошукаем. На обратной дороге пустошку осмотрим. Может, место для базы найдем. Лавров с Глистом тряслись в вазике. Оба не очень любили перемещаться по зоне. Но сегодня нужно было это сделать. На объекте ученые сделали первый шажок в сторону успеха. Требовалось принять работу. Ощередь причастных. Лавр всегда считал, что довольный подчиненный работает на порядок эффективнее и надежнее. Как думаешь, если дальнейший эксперимент пройдет успешно, получится применить результат? Ну, если подготовим дополнительный плацдарм в южной части зоны? Глест немного помолчал, смотря вдаль. То думаю, все пойдет как по маслу. Тут главное, чтобы умники не подвели. Так то да. Лавр задумался о чем то своем. Утро было пасмурным. От спастера поднимался туман. Пришлось выжидать несколько часов, пока взойдет солнце, и только тогда выходить в дорогу. Пока группа завтракала и отдыхала, Сэй подошёл к Максиму с картой. В зоне активно использовались бумажные карты, так как электроника не всегда выдерживала. «Слушай, нам надо в Рокачино. Там есть поляна с интересующими нас свойствами». Ставим там приборы и идём дальше. Конечная точка — болота Расколы. Нам туда надо. Ставим лагерь на неделю, может, полторы, пока не проведем все исследования. Будем продолжать по трассе идти или как? Перемешивание скоро будет. Лучше пойти по старой дороге через Уткина, а потом выйти в забелье на трассу. Так будет безопаснее. Отсюда до забелья мест для схрона нет. «Одному еще спрятаться можно, а вот группу от перемешивания не укроешь». «Понял, так и сделаем». Где-то через час группа вышла в переход. Они шли через трассу в «Старый поселок». Он был указан на карте, как «Майевская санаторная зона». В Санатория тут уже давно не было. Остались только заброшенные здания. Из одного такого здания вылез мутировавший енот. Собственно, на обычного енота он был похож слабо. Зверина почти по 2 метра ростом. Клыки сантиметров по 30 каждый, только окраска была стандартной. Зверь посмотрел на группу, на секунду задумался и потрусил куда-то задом. Похоже, решил не связываться с группой непонятной живности, к тому же еще и вооруженной. Многие мутанты в зоне обладали способностью считывать пси-поле и легко определяли, насколько опасна встречная живность или человек. Новичком в группе была только Маришка, На нее енот произвел сильное впечатление. И еще некоторое время она периодически начинала им восхищаться. Пока Макс не остановился, взял девушку за плечи и довольно жестко сказал, что так себя в зоне не ведут, это опасно и для нее, и для группы. Дальше Марина молчала. К обеду они вышли в район Уткина. там планировали сделать небольшой привал. На подходе к остаткам деревни Полын кивнул на небо.